Часть третья. Ребенок в целом Для особо одаренных детей эмоциональная потребность в интеллектуальных стимулах и или самовыражении через творчество порой кажется столь же сильной, как физиологическая потребность в утолении голода или жажды. Джеймс Т. Уэб Ошибочные и двойные диагнозы одаренных детей и взрослых. Кристальский объектив 16 апреля 2018 год. Мнение. Все равны, но некоторые равнее. На этой неделе, исходя из случайных результатов одного лишь стандартизированного теста, школьный округ Долины Кристалла и четыре округа разделили тысячи школьников на два лагеря. На одной стороне те немногие дети, которые набрали достаточно баллов на тесте для оценки когнитивных навыков, КОГНАВ, чтобы пройти на следующий этап отбора учеников в Кристальскую академию – новую специализированную школу для исключительно одаренных детей, которая должна открыться в августе текущего года. На другой стороне десятки тысяч учащихся, которым отказали в малейшем шансе на поступление в эту школу на основании только одного полуторачасового теста на IQ. С того самого момента, как прошлой осенью объединенные советы школ объявили об основании Кристальской академии, сотрудники редакции нашей газеты не имели единого мнения относительно самой концепции спецшколы для одаренных, которая финансируется за счет налогоплательщиков. Некоторые убеждены, что одаренные ученики составляют группу населения с особыми потребностями – в той же мере, как школьники с расстройствами аутистического спектра или с физическими ограничениями. И такие потребности необходимо удовлетворять, направляя дополнительные средства на развитие детей с уникальными способностями. Другие считают, что те же самые средства лучше потратить на школьников, нуждающихся в коррекционном или компенсаторном образовании, или же более равномерно распределить между теми, кто уже занимается по существующим программам для одаренных в государственных школах. Однако мы все сходимся в одном – нужно уберечься от ошибок, неизбежно присутствующих в стандартизированных тестах, таких как Когнав а также от отделения мира на своих и чужих, которые пропагандируют некоторые ярые сторонники академии в школьных советах и в городском совете. До сего дня школьные советы не предлагали решений этих сложных проблем. Хуже того, недавно нам стало известно, что за процессом отбора учащихся в новую школу будет наблюдать сторонняя консалтинговая фирма Dorn и Гарднер», базирующаяся в Вашингтоне. Ее работа, оплачиваемая за счет налогоплательщиков, на данный момент остается окутана тайной. Непонятно, как в процессе отбора, проводимого среди такого обширного среза школьников, учитываются различия рас, народности, происхождения, а также материальное положение, уровень владения языком и способности. Как могут родители доверять результатам этого непостижимо запутанного процесса, находящегося под надзором корпораций, которые не делали никаких или практически никаких вложений в наш город и его школы? «Мы можем только надеяться, что в рамках этого проекта люди, выбранные в Школьный совет Долины Кристалла и четырех округов, будут придерживаться ценностей демократии и равноправия, провозглашенных в государственной системе образования. Мы можем только надеяться, что они будут стараться соблюсти интересы всех учащихся, для служения которым они были избраны. Наши дети заслуживают лучшего».